Глава 9 Экран погас, и Арид задумчиво сказал, «Какие у тебя интересные отношения с начальником СБ. Ты даже не представляешь, насколько интересные. Сколько он мне гадостей сделал, не сосчитать. Я за последние два года у него в одиночке просидел четыре месяца. Даже больше. Ты придумал, куда ящера поселим? В каюту он не поместится, как я понимаю? Нет». «Ему нужно что-то вроде небольшого склада». «С этим проще. Кто его кормить будет?» «Это совсем не проблема. Нужно только девушкам, что рвались к нему, сообщить, где он находится. И они сами его накормят». «Тогда я нашел для него небольшой склад». «Пришла карта станции с отметкой». «Думаю, подойдет». «Пошли, провожу, а то как бы не случилось чего по дороге». Открыв дверь в приемную, я остановился». В приемной Алда гладила ящера по голове. «Какая у него забавная кожа!» — сказала она, заметив, что мы с Аридом удивленно наблюдаем за ее действиями. «Дракоша, пойдем с нами?» — сказал ему. «Куда вы его?» — спросила она. «Поселим пока здесь, на станции». «Что с помещением?» — спросил меня Дракоша. «Алда, подыщи для него помещение на гражданской станции. Потом скинешь мне варианты, что есть у них в наличии». «Сделаю». «Только здесь сообразил, что я уже больше никто и отдавать приказы не могу. Пора отвыкать от этого. Спасибо, Алда». Мы вышли и направились к помещению, что выделил Арид. Мы с ящером шли впереди. За нами Арид вместе с абордажниками. Видимо, кто-то узнал ящера и сообщил девушкам, что у него работали. Но у помещения они нас уже ждали. Думал, они его задушат от радости». Он их тоже был рад видеть. «Это ты им сообщил?» спросила Рида. «Да». «Должен же кто-то его кормить». «Вот видишь, он с голоду точно не умрет. Скорее закормят». «Вижу». Но больше всех происходящему удивились абордажники. «Командир, что происходит?» спросил, видимо, старший у них. «Видишь, как они ему рады?» ответил Рид. «Да, но ничего не понимаю. Все просто». Он, хотя и был их владельцем, но не обижал их. Вот они и рады его возвращению. Там, на станции, когда я его вырубил, они проследили, куда я его отвез, и сами пришли следом за ним. Вот так иногда бывает. На какой станции? Пиратской. Там, наверное, было много трофеев? Хватало. А бордажники не жаловались, да и остальные тоже. Если интересно подробности, спроси у Вала. «Он командовал абордажниками. Знаешь его?» «Знаю. Обязательно спрошу». А Рид пока договаривался с девушками насчет того, чтобы они кормили его. Они пообещали, что будут его кормить и никуда не выпустят из склада. Дракоша тоже сказал, что не пойдет никуда со склада. Мне пришло сообщение от Алды, где она предложила несколько помещений на станции, и я подошел к ним. Дракоша мне прислали несколько вариантов помещений, «Вот только я не знаю, как тебе их передать». Перешли ей. И показал лапой на одну из девушек. Отправил ей на нейросеть. Она получила. «Думайте». «Хорошо». «Как тебя найти?» «Спросишь приемную у Алды. Только сам туда не ходи». «Не пойду». Мы с Аридом ушли, оставив их всех вместе. «Арид, нет никаких распоряжений насчет меня?» «Ничего не поступало». «Что начальство говорит?» Ты знаешь, ничего. Приказано разгрузить корабли. Всех гражданских, что ты привез на гражданскую станцию. С бывшими рабами разбирается СБ, у них там это надолго. Они уже там третьи сутки разбираются с тем добром, что ты привез. Что там особенного было? Не знаю, все засекречено. Ты же сам должен знать, что привез. Сам я ничего толком не знаю. Там грузили все подряд, что обнаружили на складах. Времени не было разбираться. «Значит, там нашли что-то важное, раз все засекретили». «Наверно». «Поможешь мне пока разбираться с тем, что привез, а потом начальство определиться, где ты продолжишь службу». Я так и подумал. Для себя я решил, что это плохой признак. Хуже нет, когда неизвестно, что тебя ждет. Мы расстались с ним в одном из коридоров станции. Он отправился к себе, а я решил вернуться на крейсер». Нужно положить вещи в каюту. Вот только на мой собственный крейсер меня не пустили. У переходного шлюза стояла охрана ССБ. Пришлось звать начальника. Вышел начальник СБ станции. Ты чего творишь? Почему меня на мой собственный крейсер не пускают? Все данные засекречены. Получишь его, но позже. Разбежался. Немедленно покиньте мой корабль. Это моя собственность. «Кто тебе дал право ею распоряжаться?» «У нас есть такое право». «Ладно, сейчас мы выясним, есть у вас такое право или нет». И вызвал Оди. Начальник СБ развернулся и ушел обратно на корабль. «Алекс, привет, ты уже вернулся?» спросил Оди. «Оди, ты где?» «По-прежнему на корабле». «Почему там?» «Нас не выпускают отсюда». «Почему?» «Говорят, что нет мест на станции и нас некуда разместить». «Понятно. Слушай, у меня опять проблема с СБ. «Какая?» «Они захватили мой корабль и меня туда не пускают». «Какой?» «Тяжелый крейсер. Кроме того, выгнали оттуда весь экипаж. Говорят, что имеет право». «Они имеют право только в экстренных случаях. Сомневаюсь, что у них там есть что-то экстренное. Скорее всего, он, он им для чего-то понадобился». «Тоже так думаю. Меня это и пугает. Взорвут его и потом скажут, что так было». В этом случае им придется возмещать его стоимость по полной программе. Можно его как-то вернуть? Думаю, нет, но за простой корабль они тебя обязаны заплатить. Ничего они не платят. Тогда сейчас направлю запросы. После чего пускай или оплачивают, или возвращают корабль. Ущерб кораблю они как они возмещать будут, если нанесут? Никуда не денутся, выплатят. Запроси у Искина отчет о состоянии корабля. Сделал, вот держи. — Получил. Теперь не отвертится в случае повреждений. — Как у тебя прошел полет с двумя новыми женами? — Нормально. Было с кем поговорить. — Почему ты решил перед вылетом жениться? — Мне предложили. Я подумал, что так нескучно будет лететь. Вот и подписал контракт. — Понятно. — Как сам полет? — Отлично. Посмотрел на улей с арахнидами и как пиратская станция выглядит изнутри и снаружи как остальные пассажиры на корабле. «Нормально. Все до сих пор под впечатлением от полета. Не каждый день побываешь на пиратской станции и увидишь сражение кадры с пиратской станцией. Ты на экскурсию сходил?» «Конечно. И даже несколько трофеев прихватил оттуда на память». «Понятно. У меня, похоже, много исков будет от пассажиров-линкоров. Почему?» «Начальство, пока я улетел, выгнало всех пассажиров из линкоров на станцию. Большинство их вещей остались на кораблях». «Зачем?» «Обстановка потребовала». «Пираты напали на станцию недалеко отсюда. Вначале я сам вылетел туда на трех рейдерах. А потом командование отправило туда линкоры и еще три рейдера». «Линкоры пострадали?» «Нет, пираты удрали». «Тогда какие к тебе могут быть претензии?» Ты свою задачу выполнил до станции и их доставил. Вещи? Так это не твои проблемы. И если что-то пропадет из кают, они будут предъявлять претензии не тебе, а флоту. Ты ведь не отдавал приказа выгнать их из кают? Нет. Вот видишь. Мне придырявили трюму одного из линкоров. Здесь придется заплатить, если у них нет страховки. Понятно. Слушай, поговори с начальством. Может, меня выпустят с корабля? — На станции сейчас много клиентов ходит. Всех расхватают. — оди я уже никто. Эскадра расформирована. И я сам не знаю, кто я теперь. — Понятно. — Знаешь, мне еще потребуются твои услуги. У меня есть приятель Слим. Он пропал на планете и нашелся в рабстве на пиратской станции. У него был трудовой контракт с магазином, как я понимаю. Как он на станции оказался? Пошел на рынок, по дороге вырубили... Пришел в себя уже там. Даже не знаю, что сказать. Нужно смотреть его трудовой контракт. Как я понял, ему владелец магазина оплатил на Эросети базы, а он должен это все отработать. Тогда ему придется вернуться к нему и отрабатывать дальше. В противном случае его ждет неустойка. Как ему туда добираться? Обратно через пиратов? Системно, к тому же теперь Аширская. Не знаю... Много бывает различных нюансов. Все зависит от того, как контракт составлен. Свяжись с ним. Вот его контакт. Я оплачу твою работу. Он сейчас из рабства, у него наверняка нет кредов для этого. Сделаю. Закончив разговор с ним, я понял одну вещь. Я остался без каюты. Хотел податься на линкор, но линкоры не были пристыкованы к станции. Запросил Искино наличие свободных кают. Но Искин сообщил, что свободных кают нет на станции. Дожил. Придется проситься кому-то в гости. Правда, перед этим решил выяснить, возможно, мне выделили каюту, ведь я работал на станции, и мне положена каюта на станции. Выяснилось, что каюта для меня действительно была зарезервирована. Каюта оказалась не простой, а с экраном и шифрованной связью с командованием. Покой мне только снится. И вызвал вице-адмирала. «Слушай, что происходит?» «Почему у меня СБ не пускает на мой крейсер?» «Понятия не имею. Сам спросил у них». «Он далеко от тебя?» «Нет». «Тогда дай его, я выскажу все, что думаю о нем». Картинка сменилась, и появился начальник СБ. «Чего тебе?» «Расскажи мне, что за беспредел происходит? Почему меня на мой крейсер не пускают?» «Так нужно. Долго будет так нужно?» «Столько, сколько потребуется. Учти, если с него хоть болтик пропадет. Я все проверю и выставлю вам счет». «Ничего с твоим крейсером не будет, и не отвлекай меня по пустякам». Снова вернулся экран с вице-адмиралом. «Что, не пускают на корабль?» Спросил он с сочувствием. «Да совсем обнаглели. Слушай, что мне делать? Чем заниматься? Пока нет никаких команд насчет тебя». Кроме того, ты столько проблем привез, что всем еще долго разбираться придется. Будешь помогать. Слушай, а Мила на абордаж ходила? Нет, конечно. Какой абордаж? С чего ты взял? Откуда у нее тогда столько вещей в каюте? Там было много магазинов с одеждой. Вот они и оторвались. Она диспетчером на пиратской станции была и вместе с остальными занималась шопингом. Вот видео, можешь сам посмотреть. Весело у вас там было. «Очень. Не знал, как их остановить. Пока все они расточили по каютам, не успокоились. Дорвались. Это точно. В общем, сегодня отдыхай, а завтра будешь помогать разбираться командиру станции». «Понял». Начальство или скрывало, или само было не в курсе, что меня ждет. «Он не врал мне. Заглянул в местную сеть. В сети бы полным ходом шло обсуждение нашего рейда и захвата станции». Обо мне прочитал много хорошего, но было и негатив. Писали, что я не имел права так рисковать мирными гражданскими. Выложено много видео с пиратской станции и того, что там происходило. Многие обсуждали трофеи, что им удалось там захватить. Некоторые уже менялись или продавали вещи. Все, кто находился на кораблях, сидели в сети. Проверил свою почту. Здесь было много сообщений, чтобы я связался с кем-то. Первой на очереди была Элла. «Привет, я вернулся», — сказал ей, когда она ответила. «Знаю. Как у нас дела?» «В целом нормально, но есть сложности». «Какие?» «Нужно всех отправлять на гражданскую станцию». «В смысле? Должен буду их отправлять туда за свой счет?» «Ты не понял. Пассажиров, что высадили на станцию с линкоров, нужно будет вернуть обратно, чтобы они забрали свои вещи и улетели на станцию». Не вижу проблемы. Проблема есть. Два челнока, которые курсируют между станциями, в них они не поместятся. И флот хочет нанять еще одно пассажирское судно, чтобы отправить их на гражданскую станцию. Вот только с этим судном проблема. Какая? Точно не знаю. Как я поняла, техническая. Почему они не влезут в челноки? Они и так обычно полные летают. «Дело в том, что они рассчитывали, что мы привезем наши челноки, которые курсировали между планетой и станцией. Вот только оширцы их забрали». «Ничего не понимаю. Причем здесь я?» «Я должен купить им эти челноки?» «Нет. Ты бы мог их перевести туда бесплатно, и заодно мы бы там выгрузили все из трюмов». «Ты имеешь в виду пассажиров?» «Да». «Понимаешь, дело в том, что пилоты мне сейчас не подчиняются. Это глупость, конечно, но это так. Они флотские». «Корабли мои, а пилоты флотские». «Вот только эскадра расформирована, я больше не их командир». «Все еще сложнее, чем я думала». «Выгружать из кораблей все равно нужно, так что требуется выяснить, кому сейчас пилоты подчиняются, и решать вопрос с ним». «Поняла, командир». «Вы можете сейчас оплатить мою работу?» «Конечно. Когда ты успела все потратить?» «Базу купила». «Ясно. Держи, как обещал». Перевел ей 10000 тысяч. Ты меня очень выручил. Я все решу. Надеюсь на тебя. Во время разговора с ней почувствовал какой-то подвох. В чем он заключался, я не понял. Но на всякий случай перевел все креды с официального счета на чип. У меня складывалось ощущение, что кому-то не дают покоя мои корабли. Кстати, о базе. Пока не забыл, нужно приобрести официальную базу по малым кораблям. Сразу перешел на «Искин» компании «Нейросеть» и приобрел ее. Саму базу я уже разучил, а пилотировать и пройти сертификацию не могу. Думал насчет тактики, но она оказалась дорогой — 2 миллиона 300 тысяч. Кроме того, она была военная и продавалась только с разрешения командования. Отказался от ее покупки. Дорого и непонятно пока, что для меня приготовило командование». Возможно, я буду заниматься только инженерной работой на базе. Тогда она мне будет ни к чему». Посмотрел на обновление базы по средним кораблям. Но решил, что и это мне не нужно. Следующим в почте шло письмо от Слима. Он просил меня, когда я вернусь, связаться с ним. Вызвал его. «Привет, Алекс, ты вернулся?» «Недавно прилетел». «Как тебе здесь после планеты?» «Знаешь, я уже привык к жизни на станции. Два года провел на пиратской станции». «Ты извини, что я бросил тебя на станции, но мне поступил приказ срочно вылететь». «Что там случилось?» «На станцию напали пираты. Пришлось им объяснять, кто в системе главный». «Уничтожил их?» «Нет, они бросили абордажников на станции и удрали». «Абордажники рабы, наверное?» «Большинство рабы. У них это обычное дело». Набирают диких, немного обучат и на убой посылают. Вообще-то я тоже дикий. Знаю, но ты совсем другой. Говорят, что ты совсем и не дикий. Вранье это все. Может, знаешь, кто это? И перекинул ему запись моего общения с пиратом. Точно не знаю. Один раз видел его вместе с Валдан. Странный пират. Никто и ничего о нем не знает. Там таких странных хватает. Некоторые по полгода и больше не появляются на станции. Потом прилетят, немного побудут и снова исчезнут». «Откуда ты все это знаешь?» «Так я в оружейном магазине работал. Трофейное оружие им раскодировал». «А, понятно. Этого, значит, не помнишь». «Он один раз приходил вместе с Валданом. Они с хозяином поговорили у него в кабинете и ушли». «Ясно. Тогда давай к твоим делам вернемся». Тебя должны кормить и каюту предоставить. Все есть. Отлично. С тобой должен был связаться мой юрист Оди. Я говорил с ним, и он обещал подумать, как можно решить мою проблему. Проблему? Да. Мой бывший начальник требует, чтобы я вернулся на планету и продолжал работать на него. Он может много что хотеть. Но туда сейчас никто не летает. Там полно пиратов. Я ему объяснял. Но он ничего не хочет слышать. Не переживай, мы решим твою проблему. У меня нет кредов ни на полет к нему, ни на разрыв контакта. Я не знаю, что мне делать. Будем разрывать твой контракт, я помогу тебе. Оди хороший юрист, он все решит. Там большая неустойка. Разберемся и все решим. У тебя ведь форс-мажор. Ты ведь не сам улетал к пиратам, а тебя похитили. В общем, не переживай, Оди все решит. Очень не хотелось бы туда возвращаться. Как ты туда вернешься, если только через аширцев, Теперь неизвестно, в какую сумму тебе это обойдется. Здесь вопросов очень много, и мы сейчас далеко от той системы. Думаю, что он подумает и согласится на расторжение договора.